«Это черт знает, что такое!» Виктор Юрьевич, отец Маши, не смог сдержать в о з м у щ е н и я е м у же сто лет!» «Папа, вы с ним одногодки! Почему ты врал гостям, что тебе пятьдесят?» Рассмеялась Маша. «Знаешь, мне не до смеха. Ты хоть в курсе, что он был женат уже три раза? И что у него несметное количество отпрысков по всему городу? И это только та вершина айсберга, которая на поверхности... Я уверен, что у него куча женщин по всей стране, а детей и сосчитать нельзя. Папа, мне все равно, я люблю его. Жестко отрезала Маша. Ну и дура, он бросит тебя, как трех своих предыдущих жен. Я ему не жена. Он все равно тебя бросит. Не понимаю, что бабы в нем находят? Ни кожи, ни рожи, одни зубы. Виктор Юрьевич заглянул в глаза дочери и умоляюще проговорил. Маша... Забудь о нем. Пока не поздно. Уже поздно. Что значит поздно? Испугался отец. Неужели? Неужели ты уже беременна? Вроде бы еще... Папа! Маша с укором посмотрела на отца. Разумеется, я еще не беременна. Но мне непонятно, почему тебя это так пугает. Мне не 15 лет. Общественное мнение возмущено не будет. И предохраняться я не собираюсь. Маша... «Ты знаешь, я мечтаю о том, чтобы ты, наконец, устроила личную жизнь и родила мне внуков, но не Сашкиных же детей. Ты не сможешь их любить?» «Нет, то есть я не знаю. Дело не в этом. Дело в Сашке». «Как он посмел, старый козел?» «Пап, он не старый. Он солнечный!» Счастливо рассмеялась Маша. «Гад он! Мы еще поговорим с ним по душам!» «Этого ты не можешь мне запретить. Мы с ним, знаешь ли, еще до тебя. В общем, он у меня еще свое получит, Казанова. Но, разумеется, не сейчас. Все, побежал». Виктор Юрьевич поцеловал дочь в макушку, сдернул со стула пиджак и отбыл на службу. Маша, скорчившись в уголке дивана, оглядела комнату. «Да, тут она прожила всю свою жизнь». Сначала эта квартира казалась ей самым замечательным местом на земле. Их маленькая семья из трех человек была в ней как-то по-особенному счастлива. Маша никогда не видела родителей ссорившимися или просто раздраженными. В их доме всегда царили покой и уют. Родители очень любили Машу. Она росла в этом волшебном облаке любви, как экзотический цветок в оранжерее. Она с трудом приспособилась к детскому саду, потому что воспитатели очень хотели превратить ее в безликий нейтральный атом общего детского организма, который ест, спит, гуляет, а также рисует и поет не для удовольствия, а для режима. Маленькая Машенька, положительно заряженная в домашнем микроклимате, постоянно ионизировалась и, как могла, протестовала против режимного засилия. В тихий час она могла встать с неудобной раскладушки и пойти к куклам, чтобы пока никто не мешает сварить им суп из припасенного за обедом кусочка хлеба или котлеты. Вслед за Машей поднимались другие дети. И очень скоро возмущенные воспитатели потребовали, чтобы родители либо научили дисциплине свою капризную девочку, либо вовсе забрали ее из дошкольного учреждения, которое не обязано приспосабливаться к неправильным детям. Надо д а т ь должное Машеньке – После первой же беседы с родителями она поняла, что у кукол есть определенный режим дня, нарушать который никому не позволено. Позже она уже совершенно самостоятельно вывела одну за другой следующей закономерности. Если моментально съедать, например, за завтраком даже самую гадкую манную кашу с комочками, то в компанию к тем же куклам можно попасть гораздо раньше других девочек, а если быстрее всех одеться на прогулку, то появится возможность встать в первую пару, а значит успеть занять одни из двух качелей. К моменту выпуска из детского сада Машенька была уже вполне коллективизированным ребенком, а потому переход в ипостась ученицы средней школы свершился безболезненно. Девочка продолжала устанавливать закономерности и делать выводы, как то, если быстро сделать уроки, ч о с т а н е т с я время на кукол, книжки, рисование, мультики, прогулки с родителями и прочее в том же роде. Неуклонное следование самой же установленным правилам помогало ей комфортно существовать. А потом случилось такое, что напрочь лишило Машеньку способности к выводу закономерностей и причинно-следственных связей. Все распалось и сделалось логичным, когда умерла мама. Она, как принято говорить, сгорела в один месяц. Машеньке было 12 лет. После похорон отец и дочь погрузились в тяжкое вязкое горе, которое своими размерами превосходило сумму всех радостей, которые они когда-то испытывали. Мужчина и девочка могли бы отдалиться друг от друга, но сплотились еще больше. Все свободное время Виктор Юрьевич старался проводить с дочерью, да и Машенька предпочитала общество отца всем другим. У нее почти не было подруг, ее не интересовали мальчики. Зачем ей какие-то неумные сопляки с потными руками и блестящими рожами, когда у нее есть отец, красивый, статный, эрудированный и очень мобильный? Куда только не ходили и не ездили отец с дочерью, театры, музеи, экскурсии, походы, Пешие, конные, на байдарках и велосипедах. И всегда отец казался Машеньке лучше тех, кто был с ними рядом. Но разве что его друг, дядя Саша, мог хоть как-то сравниться с ним. Не мудрено, что Маша, которая очень мало общалась со сверстниками, влюбилась в человека намного старше себя. Того, которого чаще других видела рядом. Друг отца уж точно должен быть таким же блестящим, как он сам. Разумеется, у нее имелись поклонники из числа одноклассников, а потом однокурсников, но они интересовали Машу очень мало. А вот ее, Марию Задорожную, некоторые товарищи забыть никак не могли. Например, одноклассник Лешка Задворьев с утомительной для Маши регулярностью предлагал ей сначала крепкую мужскую дружбу, потом светлую и чистую любовь, а затем даже руку, сердце и законный брак. Конечно же, она отказывалась. Каждый раз. Но разве можно всерьез воспринимать Задворьева с его нежной внешностью Сергея Есенина в начале творческого пути? Маше нравились настоящие мужчины. Мужики. Маша спустила с дивана затекшие ноги, слегка помассировала их и прошла в свою комнату. Сейчас она соберет вещи и покинет ее. Неужели навсегда? При этой мысли у нее болезненно сжало сердце. Мамина смерть научила ее не заблуждаться на предмет земного постоянства. Вечность – она там, за гранью. Там же и то, что мы называем «навсегда». А здесь все меняется и путается, сбивается с логического пути и часто н е д о с т у п н о пониманию. Впрочем, сейчас совершенно необязательно думать о странном и невеселом в этой жизни. У нее, Маши, наконец-то все хорошо. Она любит Сашу, он любит ее. и отец никуда не денется. Примет союз дочери и друга как должное. И, может быть, наконец сам устроит свою личную жизнь. Маша знала, что у него есть какая-то женщина, которую он усиленно и глупо скрывает от нее. Теперь, наконец, они все будут счастливы.